страница 123 Остаться мне у вас ночевать или поехать в покровское спросил я его после обеда недостатка вместе у меня нет ответил он но для вас я думаю лучше ехать вы приедете часов в десять к вашему батюшке Вы ведь знаете что он еще сердит на вас но вечером перед сном у старых людей, Обыкновенно нервы ослаблены и вялы. Он воспримет, вероятно, гораздо лучше нынче, чем завтра. Утром вы его найдете совсем готовым для сражения. — Как я узнаю моего учителя физиологии и материализма? — сказал я ему, смеясь от души. — Ваше замечание так и напомнило мне те блаженные времена, когда я приходил к вам вроде гетовского Вагнера надоедать моим идеализмам и выслушивать не без негодований ваши охлаждающие сентенции. — Вы с тех пор довольно жили, — ответил он тоже, смеясь, чтобы знать, что все дела человеческие зависят просто от нервов и от химического состава. После мы как-то разошлись с ним. Вероятно, мы оба были неправы. Тем не менее, в 1846 он написал мне письмо. Я начинал тогда входить в моду после первой части «Кто виноват?». Химик писал мне, что он с грустью видит, что я употребляю на пустые занятия мой талант. «Я с вами примирился» за ваши письма об изучении природы. В них я понял, насколько человеческому уму можно понимать немецкую философию. Зачем же вместо продолжения серьезного труда вы пишете сказки? Я отвечал ему несколькими дружескими строками. Тем наши сношения и кончились». Если эти строки попадутся на глаза самому химику, я попрошу его их прочесть, ложась спать в постель. Когда нервы ослаблены и уверен, что он простит мне тогда дружескую болтовню, тем более, что я храню серьезную и добрую память о нем. Итак, наконец, затворничество родительского дома пало. Я был на просторе. Вместо одиночества в нашей небольшой комнате, вместо тихих и полураскрываемых свиданий с одним Огаревым, шумная семья в семьсот голов окружила меня. Страница 124-я. В ней я больше акклиматился в две недели, чем в родительском доме с самого дня рождения. А дом родительский меня преследовал даже в университете, в виде лакея, которому отец мой велел меня провожать, особенно когда я ходил пешком. Целый семестр я отделывался от провожатого и на силу официально успел в этом. Я говорю официально, потому что Петр Федорович, мой камердинер, на которого была возложена эта должность, очень скоро понял, во-первых, что мне неприятно быть провожаемым, во-вторых, что самому ему гораздо приятнее в разных увеселительных местах быть, чем в передней физико-математического факультета, в которой все удовольствия ограничивались, беседою с двумя сторожами, и взаимным подчиванием друг друга и самих себя табаком. К чему посылали за мной провожатого? Неужели Петр с молодых лет, зашибавший по несколько дней сряду, мог меня остановить в чем-нибудь? Я полагаю, что мой отец и не думал этого, но для своего спокойствия брал меры недействительные, но все же меры, вроде того, как люди, неверя, говеют. Черта эта принадлежит нашему старинному помещичьему воспитанию. До семи лет было приказано водить меня за руку по внутренней лестнице, которая была несколько крута. До одиннадцати меня мыло в корыте Вера Артамоновна. Стало очень последовательно. За мной студентом посылали слугу, И до 21 года мне не позволялось возвращаться домой после половины одиннадцатого. Я практически очутился на воле и на своих ногах в ссылке. Если б меня не сослали, вероятно, тот же режим продолжался бы до 25 лет, до 35. Как большая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоявшей из юношей почти одного возраста. Мне был тогда семнадцатый год». Мудрые правила со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться, столь же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет, мысль, что здесь совершаются наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим основу союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории – Выйдет та фаланга, тот отряд, который пойдет вслед за Пестолем и Рылеевым, и что мы будем в нем. Молодежь была прекрасная на нашем курсе. Именно в это время пробуждались у нас большие-большие теоретические стремления. Страница 125 Семинарская выучка и шляхетская лень здесь барская равно исчезли, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, практицизмом, удобряющим умы наукой, как поля для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов — Не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым вскоре объезжают коллежские асессоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до табели о рангах. С другой стороны, научный интерес не успел еще выродиться в доктринаризм. Наука не отвлекала от вмешательства в жизнь страдавшую вокруг. Доктринаризм – упрямое исследование теории, если она даже противоречит действительности. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало гражданскую нравственность студентов. Мы, наши товарищи, говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову. Тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, И при всем том, я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся, но и те молчали. Тогда не было инспекторов и инспекторов исправляющих при аудиториях роль моего Петра Федоровича, (Примечание Герцена. Один пустой мальчик, допрашиваемый своей матерью о Маловской истории под угрозой прута, рассказал ей кое-что. Нежная мать, аристократка и княгиня, бросилась к ректору и передала донос сына как доказательство его раскаяния. Мы узнали это и мучили его до того, что он не остался до окончания курса. История эта, за которую и я посидел в карцере, стоит того, чтобы рассказать ее. Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним. — Сколько у вас профессоров в отделении? — спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории. «Без малого девять», – отвечал студент. «Вот этот-то профессор, которого надобно было вычесть для того, чтобы осталось девять, стал больше и больше делать дерзостей студентам. Студенты решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение двух парламентеров, приглашая меня прийти со вспомогательным войском. Я тотчас объявил клич «Идти войной» на Малова. Несколько человек пошли со мной. Когда мы пришли в политическую аудиторию, Малов был на лицо и видел нас. Страница 126. У всех студентов на лицах был написан один страх. Ну, как он в этот день не сделает никакого грубого замечания. Страх этот скоро прошел. Через край полная аудитория была непокойна и издавала глухой, сдавленный гул. Малов сделал какое-то замечание. Началось шарканье. — Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами, — заметил Малов, воображавший, вероятно, что лошади думают галопом и рысью. И буря поднялась. Свист, шиканье, крик. — Вон его! — Вон его! Да сгинет! Малов, бледный, как полотно, сделал отчаянные усилия овладеть шумом и не мог. Студенты вскочили на лавки. Малов тихо сошел с кафедры и, съежившись, стал пробираться к дверям. Аудитория за ним. Его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его калоши. Последнее обстоятельство было важно. На улице дело получило совсем иной характер. Но будто есть на свете молодые люди 17-18 лет, которые думают об этом. Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Это было не глупо. Легко может быть, что в противном случае государь прислал бы флигель-адъютанта, офицера, состоявшего при императоре для особых поручений, который для получения креста сделал бы из этого дела заговор, восстание, бунт и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты. Видя, что порог наказан и нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора. Мы малого прогнали до университетских ворот, а он его выгнал из ворот. Горе побежденных с Николаем, но на этот раз не нам пенять на него. И так дело закипело.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 В семь часов вечера. Вслед за ним явился бледный, испуганный студент из Остзейских баронов, получивший такое же приглашение и принадлежавший к несчастным жертвам, приведенным мною. Он начал с того, что осыпал меня упреками, потом спрашивал совета, что ему говорить. Страница 127. «Лгать отчаянно, запираться во всем, кроме того, что шум был и что вы были в аудитории», — отвечал я ему. А ректор спросит, зачем я был в политической аудитории, а не в нашей? «Как зачем? Да разве вы не знаете, что Родион Гейман не приходил на лекцию? Вы, не желая потерять времени, по-пустому пошли слушать другую». Он не поверит, это уж его дело. Когда мы входили на университетский двор, я посмотрел на моего барона. Пухленькие щечки его были очень бледны, и вообще ему было плохо. Слушайте, — сказал я, — вы можете быть уверены, что ректор начнет не с вас, а с меня. Говорите то же самое с вариациями. Вы же и в самом деле ничего особенного не сделали. Не забудьте одно. За то, что вы шумели, и за то, что лжете, много-много вас посадит в карцер. А если вы проболтаетесь, до да кого-нибудь при мне запутаете, я расскажу в аудитории, и мы отравим вам ваше существование». Барон обещал и честно сдержал слово.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 Начальство университетом не занималось, профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили, и ходили при том не в мундирных сюртуках, вроде конно-егерских, а в разных отчаянных и эксцентрических платьях, в крошечных фуражках, едва державшихся на девственных волосах. Егерский полк – особый стрелковый полк, эксцентрический, необычный, из ряда вон выходящий. Профессора составляли два стана, или слоя, мирно ненавидевших друг друга. Один состоял исключительно из немцев, другой – из ненемцев. Немцы, в числе которых были люди добрые и ученые, как Лодер, Фишер, Гильдебрант и сам Гейм, вообще отличались незнанием и нежеланием знать русский язык, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленчества, неумеренным курением сигар и огромным количеством крестов, которых они никогда не снимали. Клиентизм здесь услужливость, заискивание. Немцы, со своей стороны, не знали ни одного живого языка, кроме русского. Были отечественно рыболепны, семинарски неуклюжи, держались за исключением Мерзлякова. В черном теле и вместо неумеренного употребления сигар употребляли неумеренно настойку. Страница 128. Немцы были больше из Геттингема, университетский город в Германии. Не немцы из поповских детей. Двигубский был из ненемцев. Вид его был так назидателен, что какой-то студент из семинаристов, приходя за табелью, подошел к нему под благословение – и постоянно называл его «отец-ректор». Притом он был страшно похож на сову с Анной на шее. Орден Анны второй степени, его носили на шее. Как его рисовал другой студент, получивший более светское образование. Когда он, бывало, приходил в нашу аудиторию или с деканом Чумаковым, или с Котельнецким, который заведовал шкапом с надписью «Медицинское вещество», неизвестно зачем, прожившим в математической аудитории, или с рейсом, выписанным из Германии за то, что его дядя хорошо знал химию, с рейсом, который читал по-французски, называл светильню хлопчатобумажной палкой, вместо хлопчато-бумажным фитилем. Яд рыбой, а слово «молния» так несчастно произносил, что многие думали, что он бронится. Мы смотрели на них большими глазами, как на собрание ископаемых, как на последних абенсерагов, представителей иного времени, не столько близкого к нам, как Тредяковскому и Кострову времени, в котором читали Херсакова и Княжнина, времени доброго профессора Дельтея, у которого были две собачки, одна вечно лаевшая, другая никогда не лаевшая, за то, что он очень справедливо прозвал одну Баваркой, а другую Пруденкой. Но Двигубский был вовсе не добрый профессор. Он принял нас чрезвычайно круто и был груб. Я порол страшную дичь и был неучтив. Барон подогревал то же самое. Раздраженный Двигубский велел явиться на другое утро в совет. Там в полчаса времени нас допросили, осудили, приговорили и послали сентенцию, здесь приговор, на утверждение князя Голицына.